Далай-лама и теория воплощений Еще в раннем буддизме было разработано учение о перерождениях, генетически восходящее к теориям Упанишат. эта теория кармического перерождения, сводящаяся к распаду комплекса Дхарм после смерти и восстановлению его в новом облике, в зависимости от кармы, была развита и обновлена в ламаизме, где она приняла вид теории воплощения. Согласно этой теории, высшие ламы приобретали божественный статус за счет того, что они считались воплощениями. В их очередном перерождении того или иного из высокопочитаемых буд, ботисаттв или какого-либо из известных деятелей буддизма, его святых и героев. Эта теория воплощенцев-хубилганов стала доктринальной основой легитимации и сакрализации высшего тибетского духовенства от Далай-ламы до настоятелей монастырей. Зонхава сам назначил двух своих учеников на две высшие ламские должности. Считалось, что по смерти они через 9 месяцев воплощаются в младенцах мужского пола, которых надлежало избрать и после строгой проверки, в частности, ребенок должен признать какую-либо из личных вещей умершего, потянувшись к ней и тому подобное, провозгласить очередным воплощением умершего лама При этом старший из двух, Далай-лама, величайший, стал считаться воплощением Батисатвы Авала-Китишвары, а другой, Панчан-лама, воплощением Будды Амитабы. Страница 381. И хотя воплощение Будды в сакральном плане выше воплощения Батисатвы, На практике сложилось так, что именно Далай-Лама в своей столице Лхасе сосредоточил в своих руках высшую духовную политическую власть и стал общепризнанным верховным авторитетом всех приверженцев ламаизма и многих буддистов за пределами сферы распространения ламаизма. Вначале эта сфера была ограничена пределами Тибета, Однако уже в XVI веке ламаизм широко распространился в Монголии, где буддизм был хорошо известен благодаря стараниям Хубилая с XII-XIV веков. В XVII-XVIII веках ламаизм распространился также среди бурятов, калмыков, тувинцев, которые признавали в той мере, в какой они были причастны к ламаизму. Авторитет тибетского Далай-ламы – хотя имели и собственных хубилганов более низкого ранга. В Монголии им был Хутухта Богдогеген, авторитет которого был так высок, что накануне революции 1921 года он был фактическим духовным и политическим главой страны.